Лики русской музы, поэзия Серебряного века. Велимир Хлебников И я свирел в свою свирель, И мир хотел в свою хотел. Мне послушные свивали звезды В плавный кружиток. Я свирел в свою свирель, Выполняя мира. Россия забыла напитки, В них вечности было вино, И в первом разобранном свитке Вошла роковое письмо. Ты свитку внимала немливо, Как взрослым внимают дитя, И подлая тайная сила Тебя наблюдала. Хотя Игорь Северянин кружевеет, разовеет утром лес. Паучок по паутинке вверх полез. Бриллиантица веселая роса. Что за воздух, что за свет, что за краса. Хорошо гулять утрами по всу, видеть птичку, лягушонка и осу. Слушать сонного горла на петуха Обменяться с дальним эхом Ха-ха-ха Ах, люблю бесцельно утром покричать Ах, люблю в березах девку повстречать Повстречать и опираясь на плетень Гнать с лица ее предутреннюю тень Пробудить ее невыспавшийся сон Ей поведать, как в мечтах я вознесен Обхватить ее трепещущую грудь Растолкать ее для жизни как-нибудь элегантная коляска в электрическом биении, эластично шелестела по шоссейному песку, в ней две девственные дамы, В быстро упоении, поеньи, Вала встречном устремлении. Это пчелки к лепестку. А кругом бежали сосны, идеалы равноправий. Плыло небо, пело солнце, кувыркался ветерок. И под шинами мотора пыль дымилась, прыгал гравий. Совпадала с ветром птичка по дороге без дорог. У ограды монастырской столбенел зловеще инок. Слышав в хрупоте коляски звуки нравственных пропаж И с испугом отряхаясь от разбуженных песчинок Проклинал безвредным взором шаловливый экипаж Хохот свежий, точно море, хохот жаркий, точно кратер Лился лава из коляски, остывая в выси сфер Шелестел молниеносно под колесами фарватор И пьянел вином восторга поощряемый шофер Весенний день, горячий золот Весь город солнцем ослеплен И снова я, я снова молод И снова весел и влюблен Душа поёт и рвется в поле Я всех чужих зову на «ты» Какой простор, какая воля Какие песни и цветы Скорей бы в брички по ухабам Скорей бы в юная луга Смотреть в лицо румяным бабам Как друга целовать врага Шумите, вешние дубравы Расти трава, цвети сирень Виновных нет Все люди правы В такой благословенный день Я чувствую, как падают цветы черемухи И яблони невинных. Я чувствую, как шепчутся в гостиных О чем, о ком, не знаю, как и ты. Я чувствую, как тают облака В весенний день на небе бирюзовом, Как кто-то слух чарует полусловом. И чей-то вздох, и чья-то тень легка Я чувствую, как угасает май, Томит июнь, и золотятся жатвы, Но нет надежд, но бесполезны клятвы. Прощай, любовь, мечта моя, прощай! Владимир Маяковский Я сразу...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 Сверкает золотом в его руке зерно, Но в землю черную оно упасть должно. И там, где червь слепой прокладывает ход, Оно в заветный срок умрет и прорастет. Так и душа моя идет путем зерна, Сойдя во мрак, умрет и оживет она. За тем, что мудрость нам единая дана, Всему живущему идти путем зерна. Ищи меня в сквозном весеннем свете, Я весь, как взмах неощутимых крыл, я звук, я вздох, я зайчик на паркете, Я легче зайчика, он вот, он весь, я был. Но вечный друг Между нами нет разлуки Услышь, я здесь Касаются меня твои живые Трепетные руки Простертые в текучий пламень дня Помедли так Закрой, как бы случайно Глаза Еще одно усилие Для меня И на концах Дрожащих пальцев Тайна Быть может Вспыхну кисточкой ягня.